На медний папенька, зайдя ко мне в камеру и увидев мундир мой, запятнанный кровью, сказал «Я пришлю тебе новое платье». «Не нужно», — ответил я. «Я умру с пятнами крови, пролитой...» Я хотел сказать «за Отечество», но не сказал. «Я пролил кровь больше, чем за Отечество».